Глава седьмая. После того, как нашли очередную жертву в коридорах, только и разговоров было, что о таинственном нападавшем. Однако сплетничать об этом можно было только шепотом. Официальная версия случившегося снова выглядела довольно беспечной. Девушка решила попрактиковать сложное заклятие крови, вот и не справилась, бедняга. «Будет урок всем ламием!» не высовываться без надобности за ворота Кломхольма и не брать на себя больше, чем положено по учебной программе. После этого случая, ставшего третьим в череде подобных, не только Лами, но и остальные существа ждали приезда дознавателя из столицы. Все надеялись, что уж он-то точно быстро разберется в происходящем. — Почему ты в этом сомневаешься? — спросила Фарф, когда мы сидели в столовой по от остальных. Девушка накручивала на палец прядь светлых волос и совсем не притронулась к еде, которая начала остывать. — Потому что здесь уже был такой. Он ничего не нашел, кроме того, что виноваты древние. — Ну, это уже такая отмазка, похожая на местный анекдот с бородой. — усмехнулась я, приканчивая салаты свежих овощей. Еда в дольнем мире была не так вкусна, как в моем изначальном. Ни тебе пиццы, ни сосисек в тесте, ни даже шаурмы. Но за три года нахождения здесь я уже привыкла к отсутствию кулинарных шедевров. К тому же, раз обернувшись ламии, мои вкусовые пристрастия немного изменились в сторону принятия более простой, необработанной на огне пищи. Кто это анекдот? И почему он с бородой? «Из древних, что ли?» Оживилась фарф, которая последнее время была не по характеру тиха и задумчива. Я так громко рассмеялась, что сидящие за соседними столиками обернулись на нас с недоумением. Мол, разве можно в такое время чему-то веселиться? По слухам, даже проведение приветственного бала, открывающего первокурсниц светскому Илиадору, было под вопросом чего не случалось лет двести, если верить хроникам и моей подруге. Хроникам я не доверяла, а вот фарф вполне. Вот уже четвертый год, как я обрела новый дом и отчизну, как стала той, о ком мельком читала в мифах Древней Греции, а все не могла избавиться от прежних выражений. Это так говорили в моем мире, когда подразумевали то, о чем всем давно известно, равно как и то, что все это неправда. — Вот здесь принято все беды сваливать на древних, — пояснила я, вытирая слезы. Давно я так искренне и открыто не смеялась. — А-а-а! протянула подруга, румянец на щеках которой, вызванный моей шуткой, снова уступал место привычной бледности. — Ладно, мне пора. Пойду запишусь на боевую магию. Сейчас этот предмет стал таким популярным, что берут не всех. — Хорошо, и меня тоже запиши. — бодро сказала я вслед фарф. Та обернулась и в знак того, что поняла, помахала рукой. На самом деле в то, что нас способны защитить боевые заклинания начального уровня, которые преподавали здесь в качестве выбранного предмета, я не верила. Выпускной курс мог набрать себе дополнительные занятия по любой дисциплине, не включенные в обязательный перечень. Я выбрала боевую магию, магию разума, призванную научить управлять своим сознанием, находящимся под магическим колпаком, и анимагию, раздел зоомагии, изучающий, как привязать к себе животное, чтобы зверь стал не только служить тебе, но и можно было видеть его глазами. Словом, за исключением первой дисциплины крайне непопулярные направления, практикуемые больше древними, чем истинными. Знали бы мои руководители, что Хадриан, торговец лавки со сладостями, взялся обучать меня еще и магии и иллюзий. Этот вид мага творчества находился под строжайшим запретом. Ведь именно благодаря такой магии жертвы древних добровольно шли к ним в лапы и отдавали свою жизнь с радостью и улыбкой на устах. Именно к Хадриона я сейчас и хотела отправиться, но сначала следовало подойти к Амелии, подруге последней жертвы. Она сидела за столиком в углу в окружении молчаливых, сочувствующих ей девушек, с нашего же курса. К слову сказать, таковых было всего шестеро. Оно и понятно. Никто не хотел сближаться с той, рядом с которой прошла смерть. Хоть в этом мире и владели магией так же просто, как и столовыми приборами, суеверия все же проникли в умы многих юных особ. Амелия, я хочу сказать, что была не права, когда сомневалась в серьезности причины отлучки Есении. Прости меня. Выдохнула я, смотря девушке в глаза. Многие сомневались. И лучше бы вы оказались правы, а я нет. Спокойно ответила та, не выказывая горя. Здесь не принято рыдать, показывать на людях слабость. Важнее прочих достоинств, даже девственности, умение держать себя в обществе и находить слова там, где, казалось бы, должен слышаться только сдавленный плач. Поговорив еще немного, я уже собиралась идти дальше, как неожиданно для всех спросила подруга Есении. «Ты видела ее после того?» Продолжать было не надо, все все поняли. И кто-то даже посмотрел с осуждением. Да. Голос Амилии дрогнул, но взгляд был таким же твердым, хотя длинные паучьи пальцы, до этого беспрестанно сжимавшие и разжимавшие платок, на миг замерли. Но это уже не она. В глазах какая-то безразличность, и эта улыбка... Просто мороз по коже. Я кивнула. Больше у меня не требовалось. Решение дара не иначе. Все, как когда-то обмолвился второй проректор. Откуда он знал? Я раздумывала об этом, направившись к воротам. Магия благословений, которую придется прогулять, всегда казалась мне глупым предметом не способным тягаться по силе даже самым средним проклятиям, выпущенным из уст фатракурсника. Другое дело, что за проклятие придется ответить, а след от него почти невозможно стереть, так что обнаружить того, кто проклял, проще пареной репы. «И куда это вы все шастаете? Вон на что творится, а все ходят, ходят, будто медом намазано». Вздохнул превратник, усатый немолодой мужчина из полукровок. Ими становились дети волшебных существ, чьи матери или отцы не обладали никаким видом магии, кроме бытовой. Потомки первых попаданок, которых насиловали на алтарях древние, во время мистерий. «Дорминт, я за сладостями», — улыбнулась я превратнику. Не сказать, что мы были добрыми знакомыми, но так как я никогда не была высокомерна, то и он выделял меня среди прочих волшебных существ. Туда и обратно. Аккуратно там и ни с кем не была больки. Опасное нынче время, а то ли еще будет. Я кивнула и пообещала, скрестив пальцы пальце левой руки. Всегда делала так в детстве, когда собиралась соврать. Мне надо было поговорить с Хадрианом. Это в прямом смысле был вопрос жизни и смерти».